Глава семнадцатая. Если. А сейчас мы в прямом эфире совершим невозможное. Вы все этого так долго ждали. И мы тоже. Запомните этот день. Этот великий день, когда гильдия Алых Шинови первыми вскроет гнездо импов. Интерактивное видео. Возможность просмотра с нескольких ракурсов. Я смотрел запись, которую они транслировали в момент партии. Группа хантов добралась до логова импов, куда стая складывала свои трофеи. Это было похоже на здание заброшенной церкви с высоким сводом. Там, где обычно располагается алтарь, лежала куча экипировки. В буквальном смысле куча. Все свалено горой вперемешку. Там и оружие, и трофеи. и одежда. А над всем этим добром реет стая. Они летают по кругу, поднявшись под самый купол. Многие твари замерли на выступах и выбоинах стен, словно статуи. Судя по количеству импов, здесь всего одна стая. Штук двести-триста. Да и кучка трофеев не такая уж и большая. Ребята выбрали цель попроще. И их не в чем винить. Даже такое гнездо еще ни разу не брали приступом. Вернее, брали, но... Смотрим дальше. Двое парней в полной броне. Это не доспех, а скорее какой-то железный заслон. Высокие щиты в два человеческих роста. Полная экипировка, сделанная явно не по телу. Создается впечатление, что под броней есть какие-то толстые накладки. У каждого из двух хантов за спиной ранцы с железными немного ржавыми баками. Третий игрок откручивает вентили на баллонах. Раздается протяжное шипение. Затем в дело вступает маг. Он прижимает пальцы к вискам. Я переключаюсь на взгляд с его ханта. Вижу, как несколько импов, что летают пониже, сбиваются. Начинают дергаться в воздухе. За ними еще парочка. И еще несколько. Массовый контроль разума. По мне, так глупая идея. И правда, стоит одному импу выйти из-под контроля и заверещать, как вся стая веером понеслась в сторону хантов. Двойка впереди смыкается. Поднимают оружие, и смесь из топливных баков превращается в потоки ревущего пламени. Огнеметчики поливают узкий коридор перед собой. Слышится множественный визг горящих тварей. Вот это хороший вариант. Эффективно. Следующие секунд десять на экране ничего не меняется. Просто потоки жидкого огня, от которого плавятся стены. Но вот первые обугленные тела начинают пробиваться сквозь ревущую стихию. Псионик вскидывает руки. Тушки беспомощно ударяются обо что-то невидимое. Сильный барьер. Односторонний, что редкость в Рорке. Огнеметчики-то продолжают поливать коридор. Слышится хлопок за спиной. Меняю камеру. Коридор за спинами хантов завален глыбой льда. Внутри виднеются темные тела маленьких тварей. На стенах медленно угасают активированные руны. Другой маг опускает руки. Ребят зажали с двух сторон, но они были готовы к этому. За спиной все чаще слышатся удары. Пятый хант носится туда-сюда, меняя баллоны с зажигательной смесью. Ледяная глыба покрывается трещинами. Ханты что-то кричат, псионик отдает команды. В целом ребята работают слаженно, экипировка на уровне. Отряд явно готовился к подобному. Они держали оборону около трех минут. Не рекорд, но выше среднего по больнице. Видео уже подходило к концу, а я размышлял, как скоро появится новая стая, что прилетит сюда из другого логова. Но этого мы уже не узнаем. В какой-то момент сквозь пламя прорывается черная обугленная глыба, примерно метр в диаметре. Комета играючи разносит барьер мага. Врезается в щиты. Ребята удержались, надо отдать им должное. Силы их хантом не занимать. Но щиты все же накренились, открывая щель. В то же мгновение раскаленный метеор разваливается на куски, которые с визгом проносятся сквозь брешь в обороне. Пятерка хантов была уничтожена примерно за четыре секунды, а их экипировка, скорее всего, пополнила трофейную кучу. На своей территории импы убивают. Всегда. А еще было интересно понаблюдать за тактикой. Они создали живой шар, наплевав на соратников. Несколько десятков импов сдохло. но прикрыло своими телами остальных. Жаль, из-за пламени не было видно, как они проделали такой фокус. Это же надо сцепиться, разогнаться и влететь, словно таран. Ну да ладно. Я на эту запись ткнул чисто из-за пестрого заголовка. В целом мне плевать как на гильдию алых шиноби, так и на их успехи. Или провалы. Я провел пальцем по экрану, запуская следующее видео. Это уже интересней. Запись велась одним Хантом, что рискнул выглянуть из окна верхнего этажа. На улице внизу можно разглядеть мощную фигуру человека. Он сидел, прислонившись спиной к стене. Вокруг мельтешили импы, но его не трогали. Потому что на Ханте и так не было никакой экипировки, кроме старых рваных штанов, что еле-еле закрывали колени. Видимо, одежда, которая и так разваливается на лоскуты, импов не сильно интересовала. Зато их волновал огромный меч. Вернее, брусок непонятной стали, который из лезвия сразу переходил в рукоять. Ни Эфеса, ни Гарды. Я так часто видел это оружие в последнее время. Обычно оно торчало в какой-то части моего тела. Но сейчас меч был вогнан в землю почти на три четверти. Несколько десятков импов крутились вокруг него, пытаясь вырвать оружие из мостовой. Еще с десяток быстро перебирали своими маленькими лапками, стараясь раскидать землю вокруг. Мечник сидел неподвижно. На его лице застыла легкая усмешка. Видео длилось почти три минуты. Ровно столько времени им попытались выковырить оружие, а потом плюнули и полетели дальше. Интересно. Не знаю, зачем мне эта информация. но может пригодиться в свете последних событий. «Привет, Арчи. Извини, замоталась. Что будешь?» Я оторвался от планшета и поднял глаза. А Нека стояла за стойкой и улыбалась. Глянул в сторону. Чудовищная очередь в кофейню уже успела рассосаться. Быстро. А у девушки разве что один локон волос выбился. И далеко не факт, что случайно. но нечего на чужих женщин заглядываться. «Привет, Анека». «Не знаю, давай на свой вкус». «Удиви меня», — вернул я улыбку. «Арч», — девушка опустила руки. «У меня тут около десятка напитков. Я готовлю их на основе эспрессо, ристретто, лунга и колдбрю. Еще у меня два десятка сиропов, пять топпингов, семь посыпок и дюжина разных смесей. Ты пробовал все возможные адекватные комбинации и рецептуры». «Последний месяц ты уже перешел на неадекватное, понимаешь, к чему я клоню?» «Если честно, то нет», — развел я руками. «Тебе все нравится. Вообще все. Даже та ядреная дичь с перцем чили и лаймом. В кофе, Арч. В кофе. Тебя либо Черч заразил безумием, либо Маус укусил. Но мне уже давно нечем тебя удивлять. Может, пора сделать выбор?» «Кстати, — вспомнил я». «Отдавай ту штуку, которую ты обычно Маусу готовишь». «Черную бурду со взбитыми сливками?» «Напряглась Анека». «Давай без сливок. Попробуем». «Ну да, ну да», — протянула она. Арч попросил черный кофе. Круг замкнулся. Пришли к тому, с чего начинали. Через пару минут передо мной появилась пузатая кружка. Сделал глоток и скривился. Второй глоток пошел хорошо. На третьем мне даже понравилось. Бодрящая вязкая жижа, что обволакивает небо. Кофе был насыщенный и ядрёный. Что это? Только не говори, что тебе нравится, насторожилась Анека. Вообще да. Неплохо. Всё хуже, чем я думала. Ты чистую робусту пьёшь. Жестковатая, конечно, но после первого глотка нормально идёт. — Все приплыли, — сказала девушка, поднимая ладони. — Потеряли Арча. — Почему это? — раздался громогласный голос за моей спиной. — А ты сам посмотри. Его Маус на свое пойло подсадил. У нас под носом зреет культ кофеиновых еретиков. Сделай что-нибудь. — А я-то тут при чем? — удивился Гара, присаживаясь на свободный стул. — Он взрослый мальчик. — Зачем ты его оставил? Отдал на попечение этого извращенца. Такой молодой, а уже вкусовые рецепторы атрофированы. «Я все еще здесь», — помахал рукой. «Хватит говорить обо мне, словно похоронили». «Да, хороший был парень», — не заметил Гара моих слов. «Такие перспективы». «Да», — Анека театрально прижала ладони к груди. «Знаете», — повысил я голос, — «мне больше нравилось, когда вы друг друга стебали, а не окружающих». «Ой, капитан пафосных речей!» — хохотнул Гара. «Стебать тебя куда веселее!» «В этом и разница между нами ничтожество!» А Нека состроила комичную гримасу, пародируя хриплый голос Ролла. «Вы лишь кто-то там, в чем-то там, а я пью черную бурду. Ха-ха-ха!» «Арч!» — продолжал смеяться Гара. «Ты долгая речь писал? Заранее придумывал?» Вообще, да. Не повелся я на этих клоунов. Весь вечер убили. Мы же это на камеру снимали. Вот и готовились заранее. «Дай угадаю», — вставила Анека. «А текстовки писал Маус?» «Большинство. Некоторые я сам». «Все еще хуже, чем я думала», — покачала головой Анека, глядя на Гара. «Да», — протянул гигант. «Пафосный Арч вещает с трибуны». «Зажигает огонь праведного гнева в сердцах неокрепших юных дарований». «И еще в груди дихантов», — вставил я. «И не только в груди. Рыцарю прям в голове зажег». «Да», — подхватил Гара. «А по их капитану ты прямо босыми ногами прошелся. Прям втоптал его, в буквальном смысле». «Ага», — поддержала Анека. «Зажег, можно сказать, в том переулке». Все немного посмеялись. Отпустили еще пару шуточек в стиле «Загорелась новая звезда», «Партия огонь», «А я горячий парень». «А вообще мог бы эти шесть минут на дело потратить?» Снова стал серьезным Гара. «Быстренько разобрать дихантов, подхватить камни, протащить к убежищу поближе. А если бы магичка не успела? А если бы на нее гончая выбежала? Она же совсем безоружная была!» «Вообще плевать», — ответил я. И ответил честно, «Это ты у нас фанатеешь от Расвов. И они тебя облизывают тут. У нас с руководством диалог с самого начала не задался. Тебе ли не знать?» «Но ты в гильдии, Арч! Ты тоже разв. «И?» — повел я бровью. «У нас есть подписанный договор. Я отыгрываю партии и плачу комиссию. Следую правилам и посещаю всякие лекции. Все буква в букву, как и договаривались. И, если честно, Гара, я даже немного переигрываю. Что-то делаю, стремлюсь куда-то. Стараюсь, с дихантами воюю. А большинство катаются по первой волне годами и в ус не дуют. Так что нет. Гильдия и так с меня поимела куда больше. Камни тащили вместе. Магессу отбил я. Дихантов повалил я. Кто получил максимальную комиссию за партию? Тоже я. потому что ты поставил свои цели выше задачи гильдии. К тому же вам компенсировали потери, хоть вы там и кривлялись на камеру. Гара, я потер переносицу. У меня было не так много времени. Уж лучше этим камням было остаться в темном углу отдаленного тупика, заваленного кучей трупов, чем валяться посреди улицы. К тому же мы не могли знать, что Айя жива и в своем уме. Она весь замес просидела в углу. Лично я считаю, что мы сделали для гильдии даже больше, чем должны были. И где их гребанное спасибо? Вот вам стандартная компенсация в счет выполненного задания. Свободны до следующего раза. Как только вы нам понадобитесь, снова мы свистнем. Повисла неловкая пауза. Мы оба уставились в свои кружки. Мудрая Анека еще на середине моей речи вспомнила, что давно не протирала блестящую кофемашину. — Твоя правда. — Я как-то с этой позиции не подумал. — Я поговорю с Усатом. Он, конечно, тот еще брюзжащий старпер, но и твоя правда имеет место быть. — Брось, Гара, — произнес я, успокоившись. — Мы давно уже так играем. Всех все устраивает. Да и факты против нас. Диханты грохнули двоих сильнейших пурпурных, которых мы должны были защищать. Пурпурные же и притащили камни. А демоны просто сделали свое дело. Как и должны были. Так что проехали. Ладно. Кстати, что с рукой? Гара посмотрел на мою перевесь. Тот перелом так и не зажил? Зажил. Теперь это плечевой вывих. Обалдеть, недели не прошло. Или прошло. И зачем тебе эти фанатики сдались? В башне полно залов. Знаю. Сдались и сдались, Гара. Забей. Это нужно для партий. Эх, тебе видней, конечно. Впрочем, не мое дело. И да, поздравляю с успешным выполнением миссии. Хоть и не одобряю твоих методов, но Пурпурных давно пора было поставить на место. Ты о чем? О твоем докладе. По поводу поведения Маришки. Яснее не стало. Пурпурных оштрафовали на одну партию. — Мелочь, конечно, но это впервые за всю историю. «Почему — Почему? — удивился я. — Ты серьезно? — Гара повернулся ко мне лицом, вглядываясь в глаза. — Ну да, они же справились. А я донесла камни до убежища. — Да, — протянул Гара. — А потом у сатаму скинули запись, как Маришка перед этим предлагает ей прыгнуть в бездну, а ты ее защищаешь. — Из-за это пурпурных штрафанули? «Сначала наградили за успешную партию, компенсировали потери и накинули сверху. А потом, да, штрафанули. Если бы их магичка померла, то и ко мне, раз вам не видать, было бы». «Ясно», — ответил я. «Погоди, так это не ты отправил запись? Просто так этого бы никто не заметил». «Не я. Нафига оно мне надо? Партия закончена, злить Маришку больше незачем. Пурпурное в целом мне ничего не сделали». «Ну, может, кто-то из твоих?» «Точно нет. Такие штуки никто не станет проворачивать за моей спиной, я уверен». «Ладно, извини, что на тебя подумал. Казалось логичным. Тогда просто поздравляю с завершением миссии. Рад, что вы не подцапались. «Ага, как же, рад он», — оскалился я. «Колись, сколько монет просрал на тотализаторе. И на что ставил?» «Ничего я не просирал, и не надо тут». «Ага, рассказывай. Так я и поверил. Два человека поставили на то, что мы не подеремся. Уверен, что один из них — это Вест. Но ты явно не второй». «Вторым был Черч», — обреченно вздохнул Гара. «Я думал, что вы подеретесь, как только камни окажутся в убежище». «Щедро». «Монет триста вкинул, да?» — довольно спросил я. «Да, три... тысячи». «Сколько?» — поперхнулся я кофе. «Сколько?» — женский крик обдал нас волной ярости. Мы оба посмотрели на анеку. Девочка готова метать. Я отчетливо слышал, как нервно сглотнул бугай рядом со мной. «Дорогая, это не из общего бюджета. Из личных запасов взял». «Так у тебя еще и личные запасы остались? А как же эти слова, что теперь у нас все одно на двоих?» «Кажется, я лишний на этом празднике жизни. Что-то мне срочно захотелось позажигать где-нибудь в другом месте. Гара, пока ты еще цел, скажи, ты договорился?» «Да», — обреченно произнес тот. «Он ждет тебя на шестом. В кафе, где обычно сидим». Я двинулся к лифтам, оставив влюбленную парочку разбираться между собой. «Ох уж это любовь! Ради чего боролся? Зато пусть отвечает». А вот мне стоило поторопиться, раз меня уже ждут. Кафешку с кожаными креслами я нашел быстро. Отделка в стиле ретро-клуба. Еще один круг замкнулся. Я плюхнулся в то самое кресло, что и почти год назад, когда в первый раз оказался в башне. На этом самом месте я тогда сидел и выбирал своего первого ханта. И вот опять. Привет, Черч. Спасибо, что согласился встретиться. Смуглый парень в чистом белом костюме улыбнулся мне. Все те же круглые очки на носу, все та же прическа. Разве что конфета была другая. Иначе это выглядело бы слишком странно. Хотя это же Черч. Так что и конфета вполне может оказаться той же самой. От этой мысли меня передернуло. «Привет, Арч», — ухмыльнулся он. «Не вопрос. Сегодня же день офлайна». Почему бы и не помочь грозному капитану-полудемону? Уже видел партию, да? Не, подписан на ваш блог. Демонический. Но ты же не про партию пришел поболтать. Нет, признал я, собираясь с мыслями. Я по твоему профилю. По поводу сборок. А я все ждал, когда же ты спросишь, засмеялся Черч. Значит, уже попытался. Сколько раз? Не считая первого? Четыре. Мне нужны записи. Информация в обмен на информацию. Зачем? А ты забыл? Я хочу посмотреть, как ты сходишь с ума, чтобы понять, что ты за человек. Наверное, я должен был удивиться. Но зачем? Это же черчимповые импы. В голове сразу всплыла картинка кота, сидящего на ящиках в темном схроне. и обиженно говорящего «Я хотел посмотреть, какую форму примет его сумасшествие, а он под ментальным щитом. Ты его лунной пылью накачал?» Я молча залез в планшет, порылся в записях и перекинул несколько файлов Черчу. Тот поводил пальцем по своей деке и запустил воспроизведение. Прямо поверх стеклянного стола, что стоял рядом. Раздвинув поднос с суши, мы оба уставились на происходящее. Всего три записи, но все одинаковые. Знакомый темный подвал, магический круг, нарисованный кровью. Вот фигуры в балахонах начинают молиться, появляется огненный демон, вестник одного темного башка среднего пошиба. Звука нет, но и так все ясно. Заключается сделка, все стихает, а затем одинокий хант, шатаясь, опускается на землю. Обхватывает руками колени и принимается раскачиваться из стороны в сторону. На других записях все то же самое. — А с четвертым что? — спросил Черч, которого зрелище лишь развеселило. — Пытался украсть Писание, из церкви посерьезнее, — ответил я. Думал, что это как-то поможет. — Церковники повязали. — Ага, — кивнул я. Решил не сопротивляться. — Посидит в казематах недельку, потом выпустят. Хоть Ханта не потерял. — Ясненько, — улыбнулся Черч. Значит, три сделки. Три проданных души. И три сумасшедших ханта. Все верно? Да, сделка удалась. Ханты усилены. Я даже одного убил в качестве эксперимента. Не сам. Отдал одному непись у старикашки. Но суть не меняет. Ханты мне не подконтрольны. Зайти ими не могу, на карты не выводятся. По логам мгновенный рассинхрон, а следом обнуление очков разума. Причем у всех разное количество этих самых очков. И воли выше среднего. Специально подбирал. «Тут дело не в воле, мэн», — улыбнулся Черч, перекатывая во рту конфету. «Вот скажи, Арч, ты же сейчас тренируешься у фанатов мечника, да? И еще в тире патроны расходуешь за троих. Ну да, есть такое». А ты готов продать свою душу, чтобы стать сильнее? Быстрее, более умелым и причем мгновенно. И не в Рорке, а здесь, в Реале, — улыбнулся Черч. Это невозможно, — заявил я, а по спине пробежали мурашки. Черч оскалился и рассмеялся. Твои ханты думали так же, и вот результат. Но представь. Допустим, существует возможность заключить сделку с дьяволом. Ты станешь самым крутым и ловким стрелком. Сильным, быстрым, умелым. Черч наклонился ближе, переходя на шепот. И все это в обмен на твою бессмертную, на такую эфемерную душу. Мы ведь даже не знаем, есть ли она на самом деле. Может, это и миф вовсе? Сказка? А вот сила будет реальной. И сразу. Я поежился под пристальным взглядом. Черч сидел расслабленно и продолжал улыбаться. Вот и не поймешь, прикалывается он или вправду серьезно говорит. Наверное, нет. Не то чтобы я верю во всю эту религиозную чушь, но все равно. Свою силу предпочту получить по старинке, потом и кровью. Я выразительно пошевелил рукой на перевязи. — Хорошо, — протянул собеседник. — А если у тебя не будет выбора? Скажем, от этого зависят жизни твоих близких, друзей, детей, родителей, твоей женщины, да хоть всего человечества. И единственный способ их спасти — Это немедленно продать душу дьяволу. Но взамен все останутся живы и здоровы. И это будет единственный способ. Иначе долгая мучительная смерть. Наверное, подумал я. Наверное, я бы тогда согласился. Если бы это был прям единственный реальный вариант. Вот видишь, любой готов продать душу. Но не в любой ситуации. Так что это вопрос не воли, а скорее мотивации. Поясни. А что непонятно? Что такое Рорк? Гиперреалистичный онлайн-проект. Ключевое слово здесь — гиперреалистичный. Не думаешь же ты, что это касается только ощущений? Ханты ведь там весьма натуральные. Прям как люди. И не говори. «Так с чего ты решил, мэн? Что можешь насильно продать чужую душу, которая тебе вообще не принадлежит?» «Да еще и рассчитываешь при этом, что Хант останется довольным и счастливым?» «Ну, я словно снова оказался на лекциях для новичков. Это же игровая механика. И один раз получилось.» Ага. «Ты же частенько закупаешься большими черными ящиками в одном подвальчике, так ведь?» «Да. Не понимаю, откуда ты знаешь, но да». «А почему ты не закупаешься там регулярно? Одним и тем же хантом, а только по одному разу каждым?» Рулетка осенила меня. Рорк в первый раз дает успешную сделку, чтобы подсадить игрока на халявную силу. Халявной силы не бывает, мэн. Ни здесь, ни в Рорке. А если тебе что-то достается просто так, то значит тебе просто еще не выставили счет. И он может оказаться таким, что ты взвоишь. Так ведь и получилось. Один мертвый хант, три сумасшедших, последний в тюрьме. «Нормальная цена за пять халявных», — Черч выделил последнее слово, — «очков физические статы». «Я тебя понял. Вряд ли, мэн. И насчет первого раза ты тоже не понял. Ты в каждом ящике находишь крутой эксклюзивный револьвер». Или просто имеешь повышенные шансы на выпадение такого? Окей. Голова разболелась. А с этим можно что-то сделать? Как-то понять, готов Хант продать душу или нет. У меня на эту механику были большие планы. Конечно, можно. Скоро Рорк затопит целая волна полудемонов. Потом быстро схлынет. Так часто бывает. Очередной новичок находит крутую имбалансную механику. Все ее подхватывают, а затем Рорк с хохотом щелкает игроков по носу. Но кто-то, да, останется с такими сборками. Самые упорные. Значит, шанс все-таки есть. Конечно. Читай лор персонажа, его особенности. Узнавай обстоятельства его вербовки. проводи аналогии с реальным миром и людьми, делай выводы. Со временем, спустя пару сотен сумасшедших хантов, ты наловчишься и будешь обращать трех-четырех из десяти. Звучит приемлемо. А можно подождать, когда медвежата сделают эту работу за меня. Ты же сам сказал, скоро в Роркхе появится куча таких вот бездушных. А где спрос, там и предложение. Боюсь, ты не так понял. Медвежата слишком старые и опытные, они даже не сунутся в это. К тому времени, как они наловчатся клепать полудемонов, весь хайп спадет. Мета-сборок снова изменится, и они останутся с неликвидным товаром. Вот и думай. Окей, я устал, потер виски. И что посоветуешь? По поводу сборок. На твоем месте я бы обратил внимание на комбинаторику темных богов и создание соответствующей синергии. Как минимум против дихантов это может сработать. Против Роркха придется копать глубже. Забавно. Овер совсем недавно предложил мне то же самое. Это маг из моего отряда. Я знаю, общался с ним немного. Крайне умный, адекватный и рассудительный парень. Приятный собеседник, умеющий строить отличные логические цепочки. Погоди, Чарч, мы точно про одного и того же человека говорим. Овер. Парнишка в очках, который делает гирлянды из внутренностей, заставляет служителей припадать рожей к своему паху и, как одержимый клиптоман тащит всякое барахло в свою пещеру. Арч, серьезным голосом проговорил мой собеседник. Это не пещера. Ты был там? Прекрасный, грациозный замок с логичной и четкой реверсивной структурой. Пещера? Реверсивная структура. Ясно, сдался я. О чем мы тут вообще? Черч и Овер. Нашел с кем спорить. Дай нашему психу пару лет, так там еще поспорить можно будет, кто из этих двоих более двинут. Неудивительно, что они нашли общий язык. Но Черч хотя бы пытается говорить нормальными словами. Хоть иногда. И не таскает с собой повсюду кнут. Или таскает. «Давай вернемся к сборкам. Ты считаешь, что путь сделок — это тупиковый вариант?» «Я бы сам лучше не сказал. Но не совсем. Это скорее ограниченный вариант». ограниченный твоими финансовыми возможностями и первой волной. А вот сейчас совсем непонятно стало. Причем тут первая волна? Ну а сам как думаешь? Аналогии. Аналогии, мен. И мотивация. Кто ищет быстрой и условно-бесплатной силы? Кто не желает трудиться и зарабатывать потом и кровью каждый пункт характеристик? Каких хантов не встречается на второй волне? Слабых. Слабые ханты. И физически, и морально. Получается, чем сильнее персонаж, тем меньше шансов, что он согласится продать душу? Мотивация. Все зависит от мотивации, но да. Я сильно сомневаюсь, что хант первой ступени, что всю жизнь положил на то, чтобы выковать себя. Согласиться на сделку с тьмой ради жалких пяти пунктов. И получается, вся твоя затея, что хорошо может работать на хантах четвертой-пятой ступени, станет совершенно невыгодной дальше. Нужна статистика. И финансовая в том числе. Согласен. Цифры никогда не врут. Может быть, это я тут ошибаюсь, а ты настоящий гений сборок, что открыл истину. улыбнулся виртуоз. «Издеваешься, да?» «Да», — ответил он беззлобно. «Но ты бы лучше посмотрел в другую сторону, на свое сумасшествие». «А с ним-то что не так?» «Тебе ничего не кажется странным?» «Три ханта и одно и то же сумасшествие. Меланхолия, если я не путаю». «И...» «Меланхолия» — хорошее название. Именно так я себя и чувствовал, словив трехкратный фантомный перенос. «Как думаешь, от чего зависит форма принимаемого сумасшествия?» «От Ханта же. И обстоятельств?» «Распространенная теория. Ничем не подтвержденная, разумеется. Нельзя же одного и того же Ханта свести с ума несколько раз и посмотреть, что будет. А вот игрока можно». к чему ты клонишь. Игроки тоже сходят с ума по-разному». «Да, это зависит от Ханта», улыбнулся Черч. «И обстоятельств». «Но я считаю, что с ума сходит тот, кто ведет в паре игрок-Хант». «Джекс бы, скорее всего, сошел с ума по-своему. Под конец вы с ним вели партии на равных. Иногда ты, иногда он». Я сразу вспомнил оборону стены, когда поймал резонанс. Джекс тогда стрелял без моего участия. А его реакция, что спасала мне жизнь, причем неоднократно. Но эти ребята в подвале вряд ли контролировали ситуацию. Подумай, что такая форма сумасшествия говорит о тебе, мэн. Просто подумай. На досуге. с этой встречи я ушел загруженным. Так часто бывает после разговора с Черчем. Пришел с одним вопросом, ушел с десятком. Причем тот вопрос, с которым явился, так и остался без ответа. Я перетек с одного этажа на другой, из одной кафешки в другую, от одной компании к другой. Я обдумывал слова Черча, что занозой засели в моей черепушке. Как это может быть связано? Вспомнил недавнее происшествие и удивился. Лов ведь сошел с ума совсем недавно. И что это может о нем говорить? Он поймал психоз. Самое частое сумасшествие в Рорке. Хант просто начинает убивать всех подряд без разбора. Это говорит о том, что Лов потенциально маньяк? Вряд ли. Если Черч прав... то это говорит как раз о противоположном. Этот виртуозный игрок, профессиональный стрелок, физовик одной из сильнейших команд, по факту ловит самое обычное и распространенное сумасшествие. Самое, что ни на есть, банальное. Если следовать той же логике, то это не значит, что большинство игроков маньяки. Скорее всего, большинство игроков настолько одинаковы, что Рорк легко использует их в качестве своих марионеток. Сошел с ума? Что в тебе особенного? Какие есть скрытые тараканы? Какие потаенные темные желания клубятся в твоем сердце? Никаких? Вообще ничего? Ну иди постреляй в своих тогда, серая масса. Получается так? А что тогда за дела с меланхолией? Я, конечно, иногда впадаю в апатию, иногда просто лень что-то делать. Но не сказал бы, что такое состояние характеризует меня как личность. Но Черч явно что-то понял, хоть и не стал объяснять. Как он там говорил при нашей первой встрече? Как ты поймешь, что за человек, если ни разу не сходил с ума? Сошел с ума и сразу понял, кто в душе. Что-то в этом духе. Надо бы заглянуть в логи, если они еще сохранились вообще. Впрочем, об этой экзистенциальной эзотерике можно и потом подумать. Голова о другом болит. Есть более насущные дела сейчас. И одно из них как раз на последнем видео, до которого я не успел добраться в кофейне. Я его уже раз двадцать посмотрел на самом деле. Но яснее не стало. Моих еще не было, поэтому я спокойно уселся в любимое кресло и достал планшет. На видео изображена темная улица Роркха. Этот отрывок я пересматривал несколько раз. Одинокий хант бредет по улице в сторону ворот особняка. Он был очень странно одет. Вроде бы в мантию, но какую-то не такую. Раздутую. Когда Хант прошел мимо камеры, что снимала его, я остановил воспроизведение и приблизил картинку. За воротом можно было разглядеть цветные слои ткани. Словно под мантией было несколько подкладок. Не одежда, а какая-то луковица. Я пересчитал слои несколько раз, потом перевел взгляд на остальные детали. В руках человек нес какой-то тяжелый предмет со странными изгибами. Я щелкал кадры, пока не понял, что это такое. Затем посмотрел за спину Ханта. Игрок волочил за собой несколько свертков. Явно тяжелых, ведь они тащились прямо по земле, привязанные веревками. Другой конец был намотан поверх мантии луковицы. Если бы я увидел это во время партии, то с уверенностью смог бы заявить, что видел в Роркхе все. Но это всего лишь запись, подкрепленная слухами, в которые я не верил. Вернее, не хотел верить. Пока я пересматривал видео, мои ребята потихонечку подтягивались к столу. Веста пока не было. Так что и дела пока обсуждать рано. А вот и главная звезда прошедшей партии. Когда большинство расселись вокруг стола и сделали заказы, я пододвинул свое кресло поближе. «Овер, слушай, я тут много думал и решил все-таки спросить. Я просто перескажу известную мне цепочку событий, а ты скажи, прав я или где-то что-то упустил, хорошо?» Парень кивнул, подтягивая поближе блюдо с закусками. «То самое большое, которое обычно берется на всех. Оно и было взято на всех. Но среди нас не нашлось дураков об этом говорить вслух. Понимающий официант вскоре принес второе такое же». Кажется, нас в этом заведении уже запомнили. Смотри, в тебя стреляют какой-то крафтовой убойной пулей из винтовки первого калибра. Срабатывает модифицированный купол, который блокирует урон, но не ударную волну. Ты падаешь в провал в бездне. С этого момента вырезаются все записи с твоей камеры. Ты каким-то образом, допустим, с помощью кнута и телекинеза вытаскиваешь сам себя из провала. Словно джедай какой-то. Никого не найдя рядом, тащишься в сторону убежища. По пути такой нифига себе логово импов. Пойду-ка я его обчищу. Заскочу на огонек. Находишь логово, заваливаешься к ним в гости. Мало того, что обчищаешь. В одиночку. После битв с Роркхом и Дихантами. После падения в бездну. Так еще и успешно добираешься до убежища. И вот тут-то мы видим забавную съемку со стороны особняка, как ты с добычей входишь внутрь. А затем раз вы вырезают и отбирают все записи о том, как ты выбрался из бездны и зачистил логово импов. Один. Сам. Логово. Импов. И ты подписываешь с ними договор о неразглашении взамен на какие-то важные плюшки и награды. Пока все так, говорю? Нигде не ошибся? Примерно так. Не знаю только, что за джедай. Это какой-то бог Рорк? Сильный? Неважно. У меня один вопрос к тебе, Овер. Ладно, два. Первый. Откуда ты достал кувалду? Нафига ты вообще таскаешь с собой кувалду? Нет, не отвечай. Забей фигню, спросил. Конечно же, ну есть она у тебя. Давай к делу. Ты обчистил логово импов. И вот тут я не до конца уверен. «Я правильно понимаю, что ты вытащил из гор лута оружия трофеев и экипировки, что там находились?» Я взял паузу, собираясь с мыслями. «Четырнадцать разноцветных мантий, три ковра и фарфоровую статую метровой величины». «Заметь, я не спрашиваю, как или почему, или нафига. Просто интересуюсь по поводу списка. Я ничего не упустил? Может быть, там был еще какой-нибудь сильный артефакт?» Или там с десяток крутых амулетов, например? Нет, — покачал головой Овер, выкладывая из кармана грецкий орех. Но ты ошибся. Только дюжина мантий и две туники. Всего два ковра и один гобелен. А статуя, да. Фарфоровая. Красивенькая. Ясно, — ответил я, нарушив тишину. Обернулся к ребятам, что слушали мою речь, не проронив ни слова. Пожал плечами, глянул на Мауса. — Зато наш, да. — Овер, — тихо произнесла Неме, словно боялась его спугнуть. — А ты больше ничего не хочешь рассказать? — Понимаю договор, но, может, хотя бы, ну, не знаю. — Почему именно Гобелен? — Нет, забей, не спрашивай, ну зачем, не начинай. заголосили мы хором. Трудный день. Мне кажется, еще годик в такой компании, и я точно впаду в меланхолию. Зачем задавать тупые вопросы? Зачем выполнять чьи-то приказы? Просто тащи статуи и гобелены в свой замок с реверсивной архитектурой. Или как там правильно? Вест задерживался, поэтому я подсел к Маусу, пока народ обсуждал импов, А Овер рассказывал всем про технологическое проецирование декораций в интерьере с точки зрения тактической обороны. Что бы оно ни значило. Я достал из деки колоду и принялся перебирать карты. Раз вы следили за нами во время боя. Штаб командования имеет разрешение на доступ к нашим камерам в режиме реального времени. В убежище сидел полный отряд и ждал нашего возвращения. Они там с самого начала партии прохлаждались. Не высовывались, дабы не привлекать внимания. Но когда усатый понял, что пахнет жареным, ребят бросили в атаку. Они не особо успели, но встретили аю с камнями и проводили обратно. Уже после отправились в тот злосчастный переулок. Овера не нашли. Он почему-то ушел в другом направлении и вышел через дальнее убежище. Собрали экипировку и по мелочи трофея дихантов, какие уцелели. После моей окончательной смерти хант сгорел полностью. С одеждой и экипировкой. Заодно подорвав мои гранаты и динамит. Короче, там мало чего целого осталось. Но мой отряд теперь является гордым обладателем винтовки первого калибра. Что для Роркха является большой редкостью. Я пока не знаю, зачем она нам. но продавать раз вам не спешил. Скоро грядет Великая Оборона. Все против всех. Все ханты Роркха против всех монстров Роркха. Один эпичный замес. Акция в честь шестилетия открытия серверов. Кстати говоря, первое подобное. Вот там и пригодится оружие. Уверен, раз вы оставили высокую комиссию из расчета, что я откуплюсь первым калибром. Перебьются. У Мауса нечего было забирать. От анархии и следа не осталось. Разбросанные по площади пластины никто собирать не стал. Так что Рина потерял свою броню, а я магнитные накладки. Но у меня еще есть запасные. Нокс был у сета, поэтому почти не пострадал. Впрочем, я уже давно собирался сменить этот револьвер. Что там у пурпурных творилось, я не в курсе. Лов отдал мне тридцать монет и забрал медальон. Бросив напоследок что-то в духе «Мы еще встретимся» у великий и ужасный арч, да благословят боги землю, по которой ты ступал. Ну или как-то похоже. Мне не пришлось с ним рассчитываться за трофеи, которые сгорели. Вообще полностью. Весь мешок с добычей превратился в пепел. Кроме одного. за который все же придется отсыпать монет пурпурному. «Маус, видел что-то подобное?» Я протянул парню карту. «Трофей? Ого! Где нашел капитан?» Сорвал с рожи сикача, что возглавлял рейд монстров. «А сикач был обычный?» — спросил Маус. «Нет, отличался цветом. Броня круче. По поводу скорости и урона не знаю. Не с чем сравнивать». но он больше подходит для второй волны. «Болтал что-нибудь?» «Откуда знаешь?» Я не смог скрыть удивление. «Эксклюзивные монстры?» — буднично пожал плечами Маус. «Всегда болтают что-то». «Эксклюзивные монстры?» «Ага, эксы. Как оружие или ханты. Только монстры. Что-то вроде усиленных версий обычных тварей. Только на аукционе не стоят вообще ничего». «Они что-то вроде вестников?» «Нет, слабее. И чаще встречаются. В каждой партии одного-двух таких находят. Кроме безбожных ночей. Но и бездна иногда выкидывает подобных. А у Расвов есть какая-нибудь информация по поводу таких тварей?» «Конечно. Копали когда-то. Коллекционировали трофеи. Потом забили и стали пытаться продавать. Бесполезный хлам. Можешь не заморачиваться». Маус замер на мгновение, словно что-то вспомнил. Потом повернулся ко мне, словно что-то вспомнил. Никогда не видел его таким задумчивым. — А вообще заморочься, Арч. Покопай. Если надо, я тоже подключусь. И овера подтянем. Его не трогай. У него есть работа. И мне зачем это, если даже раз вы бросили такое дело? Знаешь, вокруг тебя столько мистического дерьма творилось. Даже по меркам Роркха, что я не удивлен вовсе. Все стало слишком скучно и обыденно. Даже эта война с дихантами, она все равно какая-то обычная. Может, Рорк сам тебе подкинул эту маску? Как бы намекает, что неплохо было бы развлечься по-серьезному? Подумай. Окей, протянул я, забирая карту. Глянул на описание. Картинка костяной маски Сикача. Та самая, что я оторвал от его лица. Единственная вещь в моем мешке, что не расплавилась. Может, огнеупорная просто? Надо было весь мешок скинуть вместе с лисами. Но я был занят игрой на камеру и втаптыванием одного ублюдка раскаленными ногами. Открыл описание маски, которая оказалась вовсе не трофеем, как я предполагал. Лицо полудревнего. Класс следы. Ступень первая. Цепочка договора войне. Награда? Неизвестно. Следов найдено? Один из? Неизвестно. Товар для разблокировки активности? След. Один из следов какой-то странной цепочки. Первая ступень говорит о том, что это какой-то высокоуровневый сложный квест. Но я впервые вижу цепочку, в которой не указано финальное количество необходимых следов. Потому и спросил Мауса. Раз вы их собирали, но потом бросили. Интересно, сколько полудревних лиц не успели сложить в кучу перед тем, как бросить эту затею? Мои размышления прервал Вест, плюхнувшийся на соседнее место. «Все по плану?» — спросил я его. «Да», — ответил он, оглядывая нашу шумную компанию. «Первый этап завершён, хотя рановато, как мне кажется». Просто не повезло нарваться на старых обиженных знакомцев. В любом случае ты был прав. Это было очевидно. Диханты не смогут нормально отыграть роль служителей церкви. В Рорке вера — это действительно вера. Чистая и искренняя. Да, им тупо синергии не хватит воевать на равных. Но по одному святошина отряд они могут наскрести. Наверняка. Что делаем со сборками? Кто-то уже спрашивал? Да, Гара сказал, что Свободная Коалиция обратилась к Расвам. Хотят купить информацию по эффективным сборкам демонических отрядов. Начало положено. Что будешь делать? Продам. Недорого, но все же. Кроме бездушных. С ними трудно совсем. Приберег самое вкусное для себя? — улыбнулся Вест. Ничего вкусного там нет. Просто Рорк в очередной раз подкинул мне кусок пирога. Я куснул, а там черви и плесень. «Я смотрел запись», — произнес Вест. «Вроде хорошо получилось. Почти четыре минуты бессмертия». «Не смерти. Вторая жизнь». «Тебе брюхо проткнули, печень вырвали, сердце распылили. А ты ходил и огнем плевался. Что-то я не вижу отличий твоей второй жизни от бессмертия». «Таймер. Скрытая механика». Там не все так однозначно. И не четыре, а шесть минут. Это стартовое время. Каждая рана уменьшает таймер. Выстрел первого калибра отобрал почти минуту. Освещенная сталь около тридцати секунд. А еще они святой воды напились. Их кровь тоже спускала время. А если бы этот сцикло Сет бросил в меня бутылку со святой водой, я бы еще секунд тридцать потерял. «А как тогда ты продержался?» Убийство Вест. Каждый труп давал плюс 36 секунд. Пологом проверил. Но даже не в этом проблема. Не в таймере. Святая аура блокировала часть силы. Я чувствовал. Поэтому служителя первым в расход пустил. И еще общая хрупкость тела. Один арбалетный болт почти выбил мне руку. А после выстрела первого калибра я стал быстрее терять силу. То есть так все нормально? А стоило пустить пламя в руки или ноги, так таймер начинал ускоряться. Ясно. Скрытая механика. Про такое не находил информации. Как думаешь, против Рорк... Вряд ли. Не думаю, что убийство кого-либо кроме людей возобновят таймер. Но в толпе дихантов способность показала себя хорошо. Если им некуда бежать. А если бы они рассредоточились? «К тому же у тебя револьвера огнем стрелять стали?» «Чисто магический урон?» «Да. И я о чем?» «Против Роркха ситуативно. Если нет тварей с сопротивлением к магии. Или к огню. И если они сбиваются в кучу». «А еще Черч сказал, что чем выше ступень ханта, тем сложнее будет заключить сделку». «Ясно. Значит, исключительно первая волна». «Поздновато». Нам пора переходить во вторую. «Перейдем», — заявил я. «Есть план? Новая сборка? Скоро ведь наступит Великая Оборона. Все против всех. Грандиозное событие даже по меркам Роркха». «Есть план», — кивнул я на Овера, что аккуратно колол орехи кувалдой. Официант смотрел на это с глазами обреченного. «Наш гроза импов занимается. Что ты знаешь о модификаторах темных богов?» Ответ я не услышал. Отвлекся на сообщение, что пришло через обсервер. Мой аккаунт был заблокирован для посторонних. Но я совсем забыл заблокировать этого игрока. Сет. Открой спам. С тобой хотят говорить. Тупоголовый уборщик отправился в бан. Не вижу смысла тратить время на ответ. Но фильтры все же залез. Любопытство как ни крути. Разумеется, звезды не снизошли до разговора с жалким мной. Зато мигало сообщение от Страба, по чьей груди и гордости я недавно прошелся. — Наслаждайся моментом, демоненыш. Но сильно не радуйся. Тебе повезло. Как и много раз до этого. Но раз вы не будут вечно прикрывать твою задницу, рано или поздно и ты облажаешься. И я буду первым, кто посыт на твою могилу. Не думай, что достиг чего-то особенного. Вся ваша затея держится на соплях и говне. Это сейчас тебе яйца лижут, тупорылые нубы, что сами себе жопу подтереть не могут. А ты и прыгаешь от счастья, как довольная обезьяна. Но если кто-нибудь из нас всего разок, грохнет тебя и твой отряд... То вся эта толпа фанатов закидает вас помоями в тот же момент, как поймут, что вы обосрались. Я хмыкнул, перечитывая сообщение, и прежде чем окончательно забанить Диханта, вбил и отправил в ответ одно слово Если аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С паблишинг на студии «Амперфект».